Глава 23. Драм кружок. На следующий день, придя во двор, Миша увидел дворника дядю Василия, выходящего с черного хода, с молотком и гвоздями в руках. Миша заглянул туда и увидел, что проем, ведущий в подвал, заколочен толстыми досками. Вот так штука. Теряясь в догадках, он вернулся во двор. Дядя Василий поливал асфальт из толстой брезентовой кишки. — Дядя Василий, дай я полью, — попросил Миш. Много вас тут, поливальщиков, баловство одно. Дворник был не в духе. Миша осторожно спросил, что это ты, дядя Василий, плотничать вздумал? Дворник тряхнул кишкой и обдал струей воды окна второго этажа. Филин, видишь, за свой склад беспокоится, а ты заколачивай. Из подвала к нему могут жулики залезть, а ты заколачивай. В складе-то одно железо, а ты обратно заколачивай. Баловство одно. Вот оно что. Филин велел забить ход в подвал. Тут что-то есть. Недаром борько не пускал его вчера в подземный ход. Это все не зря. Борька торговал у подъезда папиросами. Миша подошел к нему. «Ну, пойдем в подвал?» Борька осклабился. «Ход-то заколотили. Кто велел?» Борька шмыгнул носом. «Известно, кто управдом велел». «Почему он велел?» Допытывался Миша. «Почему? Зачем?» Передразнил его Борька. «Чтобы мертвецы не убежали. Вот зачем». Не отбежав в сторону, крикнул «И чтобы дурачки вроде тебя по подвалу не шатались!» Мишка погнался за ним, но Борька юркнул в склад. Миша пригрозил ему кулаком и направился в клуб. Записка Журбина подействовала. Митя Сахаров отвел ребятам место, но предупредил, что не даст им ни копейки. Основной принцип искусства, сказал он, самоокупаемость. Привыкайте работать без дотаций и наговорил еще много других непонятных слов. Шурка Большой проверял поступающих в драм-кружок. Он заставлял их декламировать стихотворение Пушкина «Пророк». Все декламировали не так, как следовало, и Шура сам показывал, как это надо делать. При словах «И вырвал грешный мой язык», он делал зверскую физиономию и отчаянным жестом будто вырывал свой язык и выбрасывал его на лестницу. У него это здорово получалось. Маленький Вовка Баранов по прозвищу бяшка потом все время глядел ему в рот, высматривая, есть там язык или нет. После испытаний начали выбирать пьесу. Иванов Павел предложил Слава. «Надоело, надоело», — отмахнулся Шура, — «избитая мещанская пьеса». И гримасничая продекламировал. «Царь персидский, грозный Кир, в бегстве свой порвал мундир. Знаем мы этого Кира, не пойдет». После долгих споров остановились на пьесе в стихах под названием «Кулак и батрак» о мальчике Ване, «Батраке кулака Пахом. Шура взялся играть «Кулака», Генка мальчика Ваню, бабушку Узина Круглова, толстая смешливая девочка из первого подъезда. Миша не принимал участия в испытаниях. Подперев подбородок кулаком, сидел он за шахматным столиком и думал о подвале. Борька нарочно его обманул. Он сказал отцу, и Филин велел заколотить ход в подвал. — Что же угрожает складу, где хранятся старые негодные станки и части к ним? Эти части валяются во дворе без всякой охраны. Кому они нужны? Кто полезет туда, особенно через подвал, где нужно ползти на четвереньках? А может быть, Филин — это тот самый Филин, о котором говорил ему Полевой? — Миша вспомнил его узкое, точно сплюснутое с боков лицо и маленькие щупающие глазки. Как-то раз зимой он приходил к ним, дал маме крошечный мешочек серой муки и взял за это папин костюм. Темно-синий костюм, жилетом, почти неношенный. Он все высматривал, чтобы ему еще выменить. Его маленькие глазки шарили по комнате, когда мама сказала, что ей жалко отдавать костюм, потому что это последняя память о папе. Филин сказал, «Вы что же, эту память с маслом собираетесь кушать?» Мама тогда вздохнула и ничего ему не ответила. «Нужно обязательно выяснить, в чем тут дело. Пусть Борька не думает, что так легко его провел». Миша внимательным взглядом обвел клуб. А нельзя ли попасть в подвал отсюда? Ведь клуб тоже находится в подвале, правда, под другим корпусом. Но это не важно, подвалы как-то, наверное, соединяются. Миша обошел клуб, тщательно исследовал его стены, оттягивал плакаты, диаграммы, залезал за шкафы, но ничего не находил. За кулисами в полумраке виднелись прислоненные к стене декорации, фанерные березки с черно-белыми стволами, изба с резными окошками, комната с часами и видом на реку. Миша раздвинул декорации, собираясь пробраться к стене, как вдруг из-за кулис появился товарищ Митя Сахаров. — Поляков, что ты здесь делаешь? — Гривенник затерялся, Дмитрий Иванович. Никак найти не могу. — Что за гривенник? — Гривенник, понимаете, такой круглый гривенник, — бормотал Миша, но глаза его неотступно смотрели в одну точку. За щитом с помещичьим в белых колоннах домом виднелась железная дверь. Миша смотрел на нее и бормотал. — Понимаете, такой серебряный, двугривенный. — Да, что за чепуха? То гривенник, то двугривенный. Ты что, с ума сошел? — Нет. Миша все смотрел на дверь. — Был у меня гривенник, а затерялся двугривенный. Что непонятного? — Очень непонятно, — пожал плечами Митя Сахаров. — Во всяком случае, ищи скорее свой гривенный, двугривенный и убирайся отсюда. Растопыренной ладонью Митя Сахаров откинул назад волосы, и удалился.